История пятая. Ханс Бергер. Психическая энергия, поймавшая электрические импульсы мозга. Электроэнцефалограммы — это просто. Антагонист сна — бессонница. Нежданная, докучливая, раздражающая, но не вызывающая беспокойства, если редкая, а если регулярная. И причины ее появления не связаны с напряженной и неотложной работой, длительными путешествиями и перелетами или какими-то другими волнующими событиями. Что делать? Единственный разумный совет – обратиться к врачу. А тут при намеке на серьезность проблемы обязательно начнет обследование с довольно простой процедуры – исследование электрической активности мозга пациента, который обратился за помощью. Сегодня снятие и запись электроэнцефалограммы – это просто. На голову надевается шапочка-сеточка с закрепленными электродами, которые присоединены к электроэнцефалографу, а тот – к компьютеру. Реакция на свет звук, глубокое дыхание и даже моргание записываются. Все это позже учтется в графе «Погрешность» при медицинском заключении несколько десятков минут покоя, перед которыми обязательно попросят попробовать, ни о чем не беспокоиться. Противопоказаний к проведению процедуры практически нет. Этот названный за точность чувствительным метод регистрирует малейшие изменения функции мозга, вернее, электрические процессы, происходящие в нейронах его ствола и коры. Более ста лет ушло на то, чтобы понять, как получать и анализировать результат. Один из создателей метода и первый исследователь, записавший электрические ритмы человеческого мозга, немецкий врач и ученый Ханс Бергер. Ему было суждено жить в непростое время, но его упорство в достижении цели, которую он, кстати, так и не достиг, стоит того, чтобы о нем рассказать. Поиск электрических сигналов мозга. Современная электрофизиология началась с гальванизма. Точнее, со случайного наблюдения в лаборатории итальянского врача Луиджи Гальвани. Удивившись факту зависимости мышечного движения от приложенного электричества, он первым и предположил существование внутреннего электричества у животных. В 1791 году исследования в этом направлении были собраны в трактат в котором мышца определялась как своеобразный электрический конденсатор, возбуждаемый действиями мозга. Будущий иностранный член Петербургской академии наук, немецкий физиолог Эмиль Дюбуа-Рейман, поизучав богословие и философию, математику и геологию, увлекся выводами Гальвани. Занимаясь исследованиями в Берлинском университете, Он с 1843 года начинает публиковать труды, посвященные животному электричеству, которые стали первыми попытками оценки электрических явлений в тканях животных. Он же сконструировал аппарат, демонстрирующий электрическую стимуляцию нервов. Нервный импульс, механизм передачи информации нервной системы, был определён и даже измерили его скорость – Основы современной электрофизиологии были заложены. В 1875 году человек интереснейшей биографии Ричард Каттон, помощник врача в Ливерпульской больнице для детей, начал фиксировать незначительные электрические сигналы мозга, изъятого из черепа кролика. Эксперименты Каттон проводил и на мозге обезьян и собак. Результат первых исследований он доложил на конференции британских врачей и опубликовал статью на тему электрических токов в головном мозге. Но тема, оказалась никого не удивила и не заинтересовала. Мир в последнюю четверть XIX века дышал учащенно. Там, где наука могла развиваться, она не упускала свои возможности. Однако на поле науки нужно было не только ступить, Важнее было определиться, какой урожай хотелось бы с него снять. Педантичный немецкий ученый, невролог и психиатр Иенского университета Ханс Бергер к 1920-м годам, казалось, нащупал то, к чему всю жизнь стремился – объяснить законы телепатии. Ненаучно? Сибирское отделение Академии наук СССР целых три года проводило программу по исследованию телепатии – И только в 1968 году ее официально закрыли, когда в конце XIX века будущий ученый заинтересовался вопросом передачи мысли на расстоянии. Термин телепатия только вошел в моду. Идея понять взаимосвязь активности мозга и сознания привела Бергера к созданию метода записи электрических волн, измеренных между точками черепа невскрытого человеческого мозга, иначе электроэнцефалограммы. Сегодня электроэнцефалограф – современный медицинский измерительный прибор, который применяется для записи электроэнцефалограммы, измеряет и записывает разность потенциалов суммарной активности клеток мозга между его различными точками. Полученные волнообразные картинки расшифровываются, выделяются колебания определенных частот. Нескольким стандартным даны названия по первым буквам греческого алфавита. Альфа-ритм, обычно отражающий состояние покоя и монотонной деятельности. Бета-ритм, наблюдающийся во время парадоксальной фазы сна и так далее. Феномены, влияющие на ширину, частоту и высоту, амплитуду кривых, продолжают изучаться. Начало карьеры. Ханс Бергер родился в семье врача 21 мая 1873 года в деревушке, которая сегодня составляет честь города Кобург в Центральной Германии. Мать Ханса была дочерью известного немецкого поэта и ученого Фридриха Рюкерта. Окончив гимназию на очень хорошо, Ханс отправился в Берлин изучать точные науки и астрономию Однако что-то не заладилось с обучением, и известно, что, не проведя и года в столице, он поступил добровольцем в артиллерийские войска. Именно тогда, в 1893 году, и произошла история, возбудившая страсть Бергера исследовать мозг. Как-то на учениях он, молодой военный, не удержался в седле и упал. Рук-ног не переломал, но чуть не погиб под колесами движущейся пушки. Шок прошел скоро, но другое событие оставило след на всю жизнь. Вечером того злополучного дня Ханс получил весточку от отца, который рассказывал, что сестра Ханса волнуется за него. Не произошло ли что-то с Хансом? Но ведь произошло! Этот случай спонтанной телепатии Берг будет разгадывать сорок лет, незадолго до смерти опишет его подробно. Прекратив службу, он поступил в университет Иены на медицинский факультет. Дважды сменив место обучения, все же вернулся в Иену, где и получил диплом врача. В 1897 году молодой врач начал свою медицинскую карьеру в качестве ассистента в психиатрической клинике Иены, которой руководил известный немецкий невролог и психиатр швейцарского происхождения Отто Бинсвангер. Именно Бинсвангеру удалось собрать в един цвет немецкой неврологии. Психиатр Карбиниан Бродман, который к 1909 году описал отделы коры больших полушарий головного мозга, названные полями Бродмана. Теодор Циен, невропатолог, известный психиатр и философ, как старший врач у Бинсвангера. Курировал в 1889 году привезенного у лечебницу с помутнением рассудка Фридриха Ницше. Оскар Фокт, морфолог-невролог, его левонастроенного в 1925 году пригласили в Россию по двум поводам. Научно обработать мозг умершего вождя пролетариатов Ленина и поучаствовать в организации Института мозга в Москве. Находиться в таком блестящем окружении ученых и заниматься чем-то еще, кроме исследования мозга, не получилось. Бергер нашел свой путь, оставшись в иене. В клинику часто попадали люди с поврежденными черепами или те, чьи головы здесь оперировали. Бергеру было предоставлено достаточно возможности снимать какие-то дополнительные медицинские показания или наблюдать за работой мозга, при тех или иных условиях. В 1901 году он защитил диссертацию о кровообращении в мозге человека, получив титул, а с ним и профессорскую позицию в университете. Во время Первой мировой войны Бергер служил в госпитале на Западном фронте. Вернувшись в Вену в 1919 году, он стал преемником Бенсвангера и директором психиатрической клиники, Но административные обязанности отвлекали от научных исследований. Позже и на то, и на другое будет влиять внутренняя политика в стране. Экономический кризис 1929 года охватил, пожалуй, весь мир. а Адольф Гитлер пообещал спасти Германию от катастрофы. Первая электрикиники – фолограмма. Ханс Бергер был сосредоточенным и упорным – Он трудился и трудился много. Ему давно была известна работа польского физиолога Адольфа Бека о спонтанной биоэлектрической активности мозга у животных. Опубликованные в 1913 году ученым из Российской империи Владимиром Правдич Неменским результаты записей электроцереброграммы у собак ему тоже были доступны. Примечание. Владимир Владимирович Правдич Неменским 1879-1952 годы российский советский физиолог, один из основоположников электроэнцефалографии. У Бергера была своя цель – уловить электрическую активность мозга человека. И это никак не удавалось. Уж слишком малые были величины регистрируемых сигналов и все еще грубые приборы. А если попробовать простимулировать мозг слабым электрическим током? Бергер пытался записать общий результат, наложенный ток и, предположительно, генерируемый мозгом. В 1924 году он использовал для эксперимента модифицированный гальванометр, прибор, на основании которого создали электрический кардиограф. Как раз в том же году Нобелевская премия по физиологии или медицине была вручена физиологу Вильяму Эндховену именно за разработку ЭКГ-аппарата, на которую ушло более 20 лет. Надежда на успех мотивировала. До настоящих изображений, отвечающих за электрическую активность мозга, было еще далеко. Но первые волнистые линии появились на бумаге. От метода стимуляции Бергер отказался и посвятил исследованию повышению качества регистрации сигнала. 6 июля 1924 года он сам назовет знаменитой датой – была готова первая запись сигналов головного мозга. Осталось в истории и имя владельца того мозга. Цедель был пациентом клиники. Следующие несколько лет Бергер совершенствует аппарат, проводя сотни экспериментов. Испытуемым часто работает сын Бергера, подросток Клаус. Первая из 14 написанных в течение 10 лет до 1938 года статья «Об электринке человека» посвященная полученным результатам, вышла в 1930 году в престижном журнале по психологии и неврологии. В ней он отметил, что регулярные колебания электрического тока мозга могут быть зарегистрированы на коже головы человека, и они не связаны с электрическими свойствами кожи. Иначе говоря, человечество научилось улавливать и записывать электрические импульсы мозга человека. И снова как полвека ранее в случае с Катаном, научное сочинение не произвело особого фурора, но и не осталось незамеченным. Бергер сосредоточенно работал, улучшая технику записей, описывая новые эксперименты, записывая бесконечные ЭЭГ в зависимости от состояния человека, спокойного или взволнованного. А состояние страны сказывалось на психике и поведении каждого ее гражданина. В 1933 году министром образования Пруссии стал друг Гитлера Бернхард Руст, потерявший работу учителя в школе, тужуя в виду некоторых психических отклонений. Примечание. Бернхард Руст, 1883–1945 годы. Партийный деятель Третьего рейха. Цели учебных заведений всех уровней менялись, учебники переписывались. Педагогический состав должен был проходить специальные курсы новых расистских доктрин. Университеты были переданы в ведение министра образования, который стал назначать ректоров и деканов. Кого не уволили или кто не ушел сам, тот вынужден был обрамлять науку в рамку нацистской идеологии. Немецкая математика, немецкая химия, всех оставшихся профессоров – принудили присягнуть на верность Гитлеру и национал-социалистическому режиму. Вторая мировая. Успех, отставка и душа. С началом войны в сентябре 1939 года многие университеты были закрыты, но не Янский. За период развития нацизма университет зарекомендовал себя политически надежным, настоящим образцом высшей школы страны. Карл Астелл, которого назначили на пост ректора Йенского университета в 1939 году, очень старался. Примечание. Карл Астелл, 1898-1945 годы. Немецкий врач, расовый исследователь и приверженец расовой чистоты, национал-социалистический расовый гигиенист. Годом раньше Бергера вынудили подать в отставку. Да, ему исполнилось 65 лет, пенсионный возраст, хотя ученых, особенно толковых, обычно не торопят уходить на покой. Но не тех, кто успешен за пределами страны. Абергер, наконец, дожил до своего звездного часа. Нобелевский лауреат Эдгар Эдриан заметил работы коллегии из Йены о регистрации электрической активности мозга, регулярно публикуемые с 1929 года. Примечание. Эдгар Дуглас Эдриан. 1889-1977 годы. Британский электрофизиолог вместе с Чарльзом Шаррингтоном получил Нобелевскую премию по физиологии или медицине в 1932 году за работу по изучению функции нейронов. Он сам увлекся и серьезно занялся волнующей Бергера темой – Это Эдриан пригласил Бергера в Париж на Конгресс психологов в 1938 году, где предложил быть сопредседателем. Очевидцы рассказывают, что строгий Бергер был растроган до слез после сердечного приема и выражения глубокого почтения собравшихся. Так случилось, что Эдриан помог научному сообществу понять открытие Бергера и даже предложил альфаритмы называть «волнами Бергера». Немецкого исследователя тогда же пригласили в Америку прочитать курс лекций по методу электроэнцефалографии. Он согласился, обещав приехать попозже, когда ситуация в стране улучшится, а тут отставка. На место Бергера приходит молодой и активный, в партийной службе тоже, нейролог Бертхальд Кин, позже назначенный внешним экспертом в евгенической программе национал-социалистов по стерилизации Т4. Спустя год Бергера призывают временно вернуться на руководящий пост клиники. В это время Эдриан и еще два ученых номинировали его на Нобелевскую премию, однако о премии в Германии запрещено было даже думать. Последняя работа, которую публикует Бергер в тот 1940 год, называлась «Душа». В ней автор признался, что ни с кем не делился своими размышлениями о психической энергии, чтобы никто не посчитал его сумасшедшим. Оставленные заметки в тетрадях однажды опубликуют, но волнующая его тайна связи между мозгом и психикой так и осталась неоткрытой. Пожилой ученый упоминал в душе случай «Артиллерийской юности», который привел его к изобретению важного и сегодня метода. Общее настроение в стране было очень тревожным. Сын Карл, подающий надежды ученый, готовится маршировать на восток. Бергер-старший жалуется на сердце, не допуская мысли о возможности депрессии. Ему, как психиатру и прежде всего как исследователю мозга, предлагают участвовать в чистой евгенической программе. «Я воль, ректор». Отвечает он Астеллу и через несколько дней кончает жизнь самоубийством в стенах клиники, где много работал. Примечание. «Я вольхер ректор» — по-немецки «так точно господин ректор». После войны Бергера еще раз номинировали на Нобелевскую премию, но выяснив, что ученый ушел из жизни, сняли его имя с рассмотрения. В 1956 году психиатрической больнице в Йене В то время Восточная Германия, ГДР, присвоили его имя. Она стала называться клиника психиатрии и неврологии имени Ханса Бергера. И даже после разделения в 1994 году клиники на три отдельные – психиатрия, неврология и детская подростковая психиатрия – общее название за институцией было сохранено. Проблемами нарушения сна тоже занимаются – естественно, начиная с записи электроэнцефалограммы. Другого информативного и наиболее точного метода, который позволял бы выявлять целый спектр известных в медицине процессов в мозге, пока еще нет.